Пандора Клач, изучив бухгалтерские книги, стала рыскать по школе в поисках пищей бумаги, чтобы выписать наиболее подозрительные статьи прихода и расхода. Раздумывая, где бы ей одолжить бумаги, она явилась в библиотеку. Там было пусто и тихо. За стеной книжных шкафов разговаривали два голоса. — Давайте, у вас же череп раскроен, придется налажить швы. — Нужно промыть, — говорил первый голос. — Кто это вас так? Это был Теодорих Великий. Мы с ним не сошлись во взглядах на воспитание молодежи. Пандора-клач стала, крадучись, обходить шкаф, чтобы выяснить, кто это за ним разговаривает. Шкаф, однако, оказался неимоверно длинным, хитро изгибался, и когда казалось, что он сейчас кончится, делал легкий зигзаг и продолжался за поворотом. — Ну как же так, коллега? — с мягкой укоризной сказал первый голос. — Как вы могли. «Человек такого масштаба, как вы, и вдруг затеять драку с каким-то мелким готским вождем?» Другой голос с обидой, но очень непосредственно, отвечал. «Позвольте, но он же первый начал». В это время из-за других шкафов послышали тихие голоса невидимых учеников Сюандзана, переводивших с листа. «И вот, чтобы драконы не подохли, ко двору призвали Шимэня, который умел ухаживать за драконами». Шумень был учеником чародея Сяофу, Сяо Фу, который питался цветами персика и сливы и умел, сжигая себя, вместе с дымом костра возноситься на небо. Обычно он занимался починкой сандалий на небе и починкой сандалий на рынке в западном Чоу. По образу жизни учителя можно судить и о том, каковы были способности ученика. Действительно, под присмотром Шуменя полудохлые драконы вскоре поправились и стали весело резвиться. Сообразив, что шкаф ей не обогнуть, Пандора пошла обратно, и у выхода из лабиринта шкафов как раз столкнулась с Сюанзаном, который предупредительно одолжил ей сорок чи прекрасной рисовой бумаги. Чи — китайская мера длины, равная одной трети метра. Немедленно вынув ее из рукава и хотел одолжить еще козью кисточку. От кисточки Пандора отказалась. Покончив с выписками, Пандора злобным коршуном слетела во двор западной четверти и призвала к ответу всех, кто подвернулся ей под руку. Под руку ей подвернулся не успевший сориентироваться Мерлин и неотступно находящийся при комиссии верный своему долгу змейк. В руках у Пандоры были листы со скандальными выписками из приходно-расходных книг, которые она громогласно зачитывала в приступе недоброжелательства. Мелдону на дорожные расходы, маршрут, Карфаген, Фивы, Александрия, Эфесская, Стамбул, Константинополь, Стамбул!» – кричала она. «Как это понимать? Джимы 15 бочек и сидра 40 кувшинов из яблок с Авалона». «Авалон – это остров!» – успокоительно вставил Мерлин. «Это место ежегодной осенней практики студентов первого курса!» – более адекватно среагировал Змейк. «Туники, пеплосы, хитоны, хламиды, экзамиды, гематии, тоги. Почему в таком количестве? У вас что здесь, каждый день карнавал?» «Это учебная форма», — сказал Змейк. «Почему так много?» — возмутился Мерлин. «Да вы не представляете себе, сколько этого нужно. На них же все горит». И что означает строчка «Клады со дна моря» в статье прихода? И как понимать слово «Нибелунги» в графе «спонсоры»?» «Нибелунги — это такая фамилия», — сказал Мерлин, сам искренне веря в то, что говорит. «У нас хороший контракт с зарубежными партнерами», — пояснил Змейк. «В прошлом декабре внушительная сумма, почему-то в золотых флоринах, списана как расходы на прием святого Кьярона». «Это наша обычная рождественская программа», — сказал Змейк. «Не могли же мы ударить лицом в грязь. Понятно, что святому много не требуется, но он же прибыл с учениками. Нужно же было как следует накормить. Тем более рождественские колбаски». Мерлин облизнулся. «Почему для библиотеки закупается сено?» «Потому что в ведении библиотеки находится конюшня. Это один из библиотечных залов», — четко сказал змей. Что такое черепашня и почему туда в таком количестве уходят краски для росписи? Пандора еще не успела по-настоящему разойтись. Она потрясала первым из своих листов, остальные же держала пока за спиной. Как раз в это время сзади к ней подошел на тонких ножках маленький каприкорн, древнейшие мифы человечества, и выел у нее из рук соблазнительные листки бумаги. Он съел? В злобном изумлении спросила Пандора клач, рассматривая оставшиеся у нее в руке клочки. «Почему здесь этот козел?» – переформулировала она вопрос, спохватившись. «Это не козел», – по инерции разъяснил Змейк. «Это учебное пособие». «У нас небольшая проблема. Гвин Опнут будет две недели отсутствовать. И кто, как не вы, коллеги?» «Знаете, что он собирается не на курорт?» Гвин Апнут, опоясывавшийся мечом и вооружавшийся, молча помахал всем рукой в перчатке. «Кто возьмется вместо него читать на седьмом курсе «Введение в замыслы Творца»? Ну что вы, коллеги, какие-то две недели почитать элементарный курс. Смешно даже», – всплеснула руками Мерлин. «Кто у нас может читать «Введение в замыслы Творца»?» Да практически кто угодно. Любой из нас знаком с материалом. Вот, к примеру, вы, Оуэн. Я? Ни за какие ковришки, сказал Маккархи. Если пиво поднесут мне и дадут ржаного хлеба, я сложу рассказ, пожалуй, из познаний мне известных. Доброжелательно предложил седой старичок, читавший мифы северных народов на шестом курсе. Но уж нет, сказал Мерлин. Если в вашем изложении мы их с темой ознакомим, мы потом не оберемся неожиданных последствий. Я, конечно, способностями не отличаюсь, но в таком деле, кажется, мог бы предложить свою помощь. Лаконично сказал Сюанзан, откладывая веер, привставая и поправляя вышитый пояс. Мерлин потряс головой. Как истинный почитатель кун цзы кун-фу, он на секунду задумался, и фу цзы, прибавил он довольно уверенно. «Я не смею и помыслить о том, чтобы утруждать нашего достопочтенного гостя хлопотами столь ничтожными». Закончил он. «К тому же основы Сан Цяо, заложенные случайно не туда, могут вытеснить из неокрепших европейских умов некоторые нужные вещи, к примеру, привычку мыться или еще что. Разбредутся еще по свету, презрев суету». Вы ведь помните притчу о священной черепахе из княжества Лу, которая. В общем, подохла. С достоинством завершив таким образом свою речь, медленно гляделся. Как вам будет угодно, отвечал Сюанзан и опустился в кресло, всем своим видом олицетворяя благожелательность и внутреннюю гармонию. Ну что вы, коллеги, сказал курой, это же просто смешно! Смешно-то смешно! -то смешно опасливо сказал Мерлин, покосившись на него. «Но нам нужно классическое изложение, а не то, что вы собираетесь предложить, коллега. Кончится дело тем, что я сам прочту эти две лекции», сказал он сурово. «Только чур потом не жаловаться, что учащиеся после бесед со мною того сильно продвинулись вперед по программе». На четвертый день Пандора Клач устроила опрос молодежи во дворе. Как организован ваш досуг? обрушила она на всех сакраментальный вопрос. Есть у вас какие-нибудь игры? Есть, сказали все. Мы играем в метаморфозы, в три эпохи, в светоч знаний. И кто же у вас в этом году чемпион? сладко улыбаясь, спросила Пандора Клач. Все недоуменно посмотрели друг на друга. Что значит чемпион? — деловито спросил Левелес. — Ну, лидер, который вырвался вперед. — Куда вперед? — напряженно соображал Левелес. — Олимпионик, — подсказал Дион Хризастон, чем рассеял мучительную сосредоточенность на лицах своих учеников. — Кто олимпионик? А — -а -а", удивились студенты. — Но в эти игры нельзя выиграть. То есть один человек не может выиграть, и команд в них никаких не бывает. «А где же здоровый дух соревнования, воля к победе?» — недоумевала Пандора. «Как вы вырабатываете стремление к успеху? Вы же молодежь!» И, сделав несколько жирных пометок в своих бумажках, она обвела всех бодрым взглядом. «К успеху?» — робко переспросил Афарби. «Да-да, стремление завоевать первое место, вымпел, кубок. У вас же есть кубки?» Пандора посмотрела подозрительно. «Да, у меня есть два кубка», — спас заходящую в тупик беседу подошедший Мерлин. «Я припасах их еще со времен круглого стола. Да, помнится, сунул как-то в карман. Не взначай. Но зачем они молодежи? Ни к чему им спиваться. Рано еще». «Нет, мне все-таки хотелось бы знать, как выглядит школьный досуг», — стояла на своем Пандора-клач. «Ну, например, скоро к нам приедет знаменитый бард, Давид Абгвиллим. Мы его все обожаем. Школа его специально пригласила». «Абгвиллем, вы говорите?» «Не слышала. Надеюсь, он поет что-то приличное? Это не один из этих нынешних размалеванных гугнивцев, скачущих под гитару». «Ну что вы, это совершенно приличный бард XV века, и играет он на арфе», с жаром заверили девочки. «Я никогда не думал», — с отвращением сказал МакКольм, прислонившись к колонне напротив статуи Зенона Элейского и скрестив на груди руки, «что над входом в Академию Платона была написана такая гадость. Ну ладно бы написали «познай себя» или, вытерев ноги, входи». «А что там такое было написано?» — заинтересовалась любопытная Гвинлиан. «А вот ты иди сюда и встань рядом со мной вплотную», — предложил шотландец. «Ты опять за свое?» — вскинулась Гвинлиан. «Ну ладно, не хочешь — не надо», — пожал плечами МакКольм. «На портике написано было, да не войдет сюда не знающий геометрии. Представляешь?» «А у тебя как с геометрией?» — шаловливо спросила Гвинлиан. «Да нормально у меня с геометрией», — обиделся МакКольм. «Но тогда они подметали там сами, без рабов», — осенила вдруг Гвинлиан. «Пол мыли и все такое». «Ты только посмотри!» – возмущался МакКольм, пытаясь поймать Гвинлиан за руку и притянуть к себе. Приходит приличный человек, Евдокс из Книда, будущий талантливейший математик, хочет завязать знакомство. И вот он с узелком бедный стоит на площади перед этим портиком, возле меняльных лавок, и не знает, то ли ему входить, то ли нет. Сумерки уже, изнутри хохот, звон кубков, пьяные крики, обглоданные кости вылетают. А он стоит и думает, то ли достаточно того, чему ему научил Архит Таренский, то ли нет. То ли тут геометрия считается планиметрией обычная, то ли геометрическая алгебра, то ли видом многогранников нужно знать, то ли формулы объемов. Вот положил на землю узелок, руку растирает, думает, а не спустит ли с лестницы его чужестранца, если он рискнет? Ты только подумай, сколько люди переживали из-за проклятой надписи. Ну ладно, Евдокс. Вот подошел Тиетет. И нормально к нему отнесся. Хлопнул по плечу. А так подумать, сколько еще народу так и не вошло? А может быть, человек пришел именно для того, чтобы поучиться? Почему он даже не может войти? — Послушай, откуда ты все это взял? — серьезно спросила Гвинлиан, отлично знавшая, что Фингал не отличается живым воображением. Она перевела взгляд с шотландца на невозмутимо стоявшего в своей нише Зенона Элейского. — Ага, тебе Зенон рассказал, да? «Но как же ты его разговорил? Ведь статуи не очень общаются». По правде говоря, Гвенлиан ни разу раньше не слышала, чтобы кому бы то ни было удалось узнать от статуи что-нибудь дельное. «Еще раз тебе говорю», — спокойно повторил Макколь, «подойди сюда и встань ко мне как можно ближе, плечом к плечу». «Ты прямо какая-то распутная личность», — сказала Гвенлиан, отходя подальше. «Скажи честно». «Как это ты разговариваешь с Зеноном?» «Да с каким Зеноном?» Не понял МакКольм. «А, вон оно что! Тут Зенон стоит!» Он спрыгнул с цоколя колонны, подошел и положил руку Зенону на сгиб локтя. «О, слушай, это вообще такая глыба! Кстати, этот коринфский мрамор даже не знает, что из него какой-то Зенон сделан!» С этой загадочной фразой МакКольм и оставил Гвенлиан.